Глава пятая. В комитете. С вертолетами и ракетами, конечно, мы бы справились быстрее, как советовал Елисей. А так? Это будет долгая история. Ну и, нетерпеливо уточнил Наврудский. Берген повернулся к стене, на которой висел огромный монитор с выведенной на экран картой материка. На карте уже были нанесены условные обозначения. Приблизительные границы племен хордингов, их соседей, доминингов и часть контура империи Скратис. Особо отмечены базы ковбоев, район предполагаемой исторической родины Хординга и лагерь землян в доме Тропара. По всем прикидкам, будущей армии Хординга предстоит завоевать Домининги, причем сделать это в кратчайшие сроки, затем после перегруппировки и до подготовки пересечь границу империи и идти общим направлением на юг. Конечная цель – область между вот этим лесным массивом и притоком этой реки. В общей сложности надо пройти порядка полутора тысяч километров с учетом дорог, поворотов, обходов и прочих зигзагов. Как и видно по карте, конечная цель компании не так далека от базы ковбой, что нам, безусловно, на руку. Повезло. В Заминингах нам будут противостоять разрозненные силы местных сеньоров общей численностью до семи тысяч бойцов. Это без учета ополчения, сбор которого нами признан маловероятным. Но если даже кто-то из дворян изгонит несколько сотен крестьян в одном месте и вооружит их хотя бы кольями, большой роли они не сыграют. Данные по вооружению и структуре дружин и отрядов я пересылал. Там ничего особенного. Преимущественно пешие дружины. На конях только сами дворяне и небольшие группы вассалов и оруженосцев. То есть конница как таковая отсутствует. Кроме нескольких владений, граничных с дикой степью. Там так плохо с лошадьми? Домининги большей частью расположены в лесистой местности. Значительные табуны держать негде. А тех лошадей, что есть, хватает. Но они не строевые. Дворяне покупают коней в Империи и у Хортингов. Ясно. Директор перевел взгляд на карту. Дальше. А дальше Империя. О ней крайне мало сведений. Мы не знаем даже, сколько там войск. Попытка пересчитать по аналогии с землей не дала результата. Воздушную разведку пока не проводили но и она не ответит на все вопросы. Однако мы считаем, что на границе с доминингами нас встретит максимум 7-8 тысяч бойцов, сведенных в легионы. Конницы там тоже мало, как и вообще в этом мире. Стремена изобрели относительно недавно, где-то на востоке. Их еще просто не успели освоить, тем более создать конные войска. Хотя отдельные отряды должны уже быть. «Отряды погоды не делают», – кивнул Наврутский. Он не хуже Бердина знал разницу между войском и отдельными группами. Войско – это четкая структура, разработанная стратегия и тактика ведения боевых действий, налаженная взаимосвязь с другими родами войск. Но когда все это было разрабатывать тем, кто о стремени узнал лет 50-100 назад? А отряд? Есть отряд. Хоть 10 человек, хоть 100. Самостоятельных действий не ведет, четкой тактики нет. Так, мужики на лошадях. Правда вооруженные. И совсем уж сбрасывается щиток их не стоит. Для успешных действий с малыми потерями и отсутствием больших задержек по нашим прикидкам необходимо как минимум 10-тысячное войско. При этом боевого состава должно быть не менее тысяч. но при обязательном условии полного, даже подавляющего превосходства, в стратегическом и оперативном планировании, тактической выучке, а также в безусловном техническом превосходстве. За счет наличия этих факторов армия хординга будет способна провести двухэтапную кампанию в рамках общей стратегии близки, то есть «Молниеносной войны». Навруцкий с некоторым удивлением посмотрел на Бертон, словно не ожидал такой тирады, да еще произнесенной менторским тоном. «И в чем это должно выражаться?» – спросил он. «Первое – вооружение. Мы создадим стрелецкое войско, где каждый воин будет вооружен арбалетом. Нужно два типа этого оружия. Хорошо известный тяжелый арбалет с червячной передачей или как его называли еще, реечный немецкий. Вы намерены делать старинные арбалеты? Не совсем. Имитация древности нам не нужна. Арбалет будет сделан в современном стиле с прикладом, рукояткой управления, новым механизмом натяжения. Такой арбалет способен прошить одетого в доспехи человека на 120-150 метрах. Из него вполне реально делать до 4 выстрелов в минуту. Каждый стрелок вооружается двумя арбалетами. Пока он стреляет из одного, его помощник натягивает второй. Итого восемь, а то и 10 выстрелов в минуту. Неплохо, кивнул Навруцкий. Ну да, второй тип арбалета легкий, с механизмом натяжения складная козья нога, только модернизированный. Мы попробуем сделать, вернее, наши инженеры, арбалет с магазином. Это как? Снизу к арбалету будет прикреплен сменный магазин на 5 болтов. Стрелок, возводя тетиву, одновременно будет досылать новый болт. Подпружиненный магазин вытолкнет его на место. Это реально сделать? Или только твоя идея? Перебил Василий Денис. Реально. Такой арбалет будет слишком громоздким. Болты для него нужны без оперения. А оперение и не нужно. Арбалет будет бить метров на 70 и пробивать доспехи на 15-20 метрах. Зато скорострельность. Можно выпускать, Пять стрел за 6 секунд. Это оружие маневренной пехоты и конницы. Навруцкий переглянулся сидевшим тут же Кумашовым. Тот пожал плечами. Он не был большим специалистом по старинному оружию. И ничего сказать на этот счет не мог. Ну-ну, что дальше? Арбалет – основное оружие. Кроме него, стрелки будут вооружены бомбами. Какими? Теми самыми, которыми ты проложил себе дорогу к первому месту в игре большого пола усмехнулся Бердин. «Но как скулочным мы добавим зажигательное. Сделаем смесь вроде напалма. Масло, смола, селитра». навудский покачал головой. Замысел Бердина слишком революционен. «Получается не древнее войско, а черт знает что». Он так и сказал. На что Бердин спокойно ответил. «Горючие смолы на Ассалентая знают. Пороха еще нет. Но это не вопрос принципа. Порох могут изготовить в ближайшие годы» или десятилетия. Но даже если и через век, не страшно. Бомбы обеспечат преимущество в бою. Это и урон живой силы, и психологический удар. Да и для лошадей нет ничего страшнее огня и грохота. Кроме ручных бомб будут бомбы для баллист. Директор уже не удивлялся замыслом старшего инструктора. Да и говорил, он вещи вполне реальные, доступные. С личным оружием пехоты и конницы еще решим. Из защитного снаряжения выбираем керасы. Защиту для рук и ног, шлемы. Щитов не будет, только большие, для защиты стрельцов с тяжелыми арбалетами. Но это лишь для прямого столкновения с вражеским войском, когда придется выстраивать полки. Что еще? Будут созданы два корпуса, в каждом по три пехотных полка и одному конному. Кроме них, в составе корпусов отряды подрыва. Это для штурма замка. Диверсионные отряды для действий в тылу врага. Вместе с целовыми вспомогательными частями в корпусе более половиной тысяч человек и более 1600 лошадей. Это по самому минимуму. Два корпуса – это больше семи тысяч человек и почти 3,5 тысячи лошадей. Верно. Кроме того, будет и третий корпус – резервный. Без диверсионного отряда, отряда подрыва, лечебницы, строительной роты. Его задачи охрана тыла, обеспечение сохранности власти на захваченных территориях. Пополнение армии, снабжение. Еще 3000 человек и 1200 лошадей. Итого свыше 10 тысяч человек и 4500 лошадей. Директор смотрел на карту, что-то прикидывая. Потом перевел взгляд на Берди и после паузы спросил. Этого хватит? Должно хватить. Во всяком случае, это предел того, что смогут выставить хординги. Даже больше предела. И это раза в три больше, чем их сборная войска с которым они ходили в набеге раньше. Может, мне только кажется, но... Тебя не очень радуют собственные почеты и планы. Так? Бердин ответил не сразу. Что ж, интуиция директора не подвела. Или на его лице все написано. Проблемы, Денис. Негромко проговорил Василий. Масса проблем и вопросов. Для снаряжения войска нужно чертова прорыва металла. Причем определенного качества. А немногочисленные кузни хордингов не сделают и десятой доли требуемого. В рудовых болотах не особо хорошего качества. Об бугли ничего не слышали. Ты видел их топоры? Железные только у вождей, дружинников и старейшин. Простой люд до сих пор пользуется каменными, даже не бронзовыми. Их ножи я гнул пальцами. С лошадей ломаются. Доспехи стёганые стеганые фуфайки, обшитые кожей. В лучшем случае кожаные панцири с пластинами из копыт быков и лошадей. На головах Войлочные шапки, обшитые кожей. Думают так не только у них. Верно. Хотя в доминингах дело с металлом обстоит чуть получше. Многое из идет из империи. Дворяне перенимают оружие доспехи утварь. Так с металлом ясно. Что еще? Фактически мы должны создать новое производство: металла, оружия и доспехов. А лошади. Племена Самоден и Ванаден владеют табунами лошадей. Но остальные в большинстве своем ходят пешком, пашут на быках, где взять столько лошадей, причем треть строевых. Но пусть тысячи полторы наскребут сами хординги. пусть даже часть заменят быками, для тыла пойдут. Но остальное разве что закупить загназака, продадут ли, и потом их еще вести через перевал оседла, упряжь, их тоже надо закупать и открывать производство на месте, одежду для армии шить. Кацкие мануфактуры строить с нуля. А кто на них будет работать? Свободных рук мало. Импорт почти невозможен. Никто столько не продаст. Зато все поймут. Хординги готовят вторжение. Твои предложения, спросил Наврупский. Он хорошо знал Бердина и понимал, что тот уже нашел какие-то решения. Иначе бы и не выкладывал все сейчас. Часть производства разместить на земле. Отсюда же переправлять на Ассалентая металл кожу ткани. Теперь по подготовке армии. Надо строить тренировочные лагеря не самая большая проблема. Но на 10 тысяч новобранцев только 3 инструктора. Капля в море. Даже при на поточном методе обучения зависит. Нужно открывать курсы для подготовки командного состава от десятников до командиров полков и корпусов. Нужны инженеры для создания оружейных цехов закладки печей. Нужны геологи для разведки запасов угля нефти, если ее вообще найдут. Опять же, надо обучать будущих оружейников, рудокопов, кочей. Нагрузки нахмурился. Ком проблем? Рос с ужасающей быстротой. Но ведь это не все. Процесс создания армии придется начинать с создания государства хординга единого центра управления и планирования, закладки основ структуры страны. Ибо есть шесть племен, есть совет пожарей, Стармурт. но нет единого правителя так что в шесть месяцев мы не уложимся. Как минимум год. А потому, Денис, уже звучавший вопрос. Оно нам надо, такое счастье? Мы реально влезаем в такое болото, что утонуть проще, чем выплыть. И сколько плыть? Стоит ли игра свеч? Может, можно что-то сделать здесь, на земле? А это мы сейчас у Севы спросим. Каким-то нарочито строгим тоном, произнес навруцкий. поворачиваясь к Кумашову. Тот до сих пор молчал, внимательно слушая разговор, и только переводил взгляд с одного на другого. Услышав вопрос, он вздохнул и развел руками. Хм, ковбои легли на дно, а то и вовсе уплыли. Большой комитет уже кипит. В резидентурах на нас смотрят, как на врагов. Задали мы им задачку. Но ковбои обрубили хвосты. Одного убрали, остальные исчезли. Две небольшие фирмы внезапно сменили владельцев. Активы одного банка переведены в Латинскую Америку. Это все, что мы успели отследить. И станок они пока не врубают. Поиски продолжаются, но результат... Сева махнул рукой и с досадой произнес. И в открытую мы работать не можем. В розыск ковбоев не объявить, а искать незаметно для других сложно. Итак, спецслужбы Испании и Португалии подозрением смотрят на наше посольство. Активность резидентур отмечена хотя никаких претензий не звучит. Нет. Вдруг повысил он голос. Гарантировать скорейшую поимку ковбоев я не могу. У них хорошая возможность. И если они хотят быть невидимыми, будут. Вот так подвел итог Денис. Здесь у нас полный ноль. перспективу быстрого удара по базе ковбоев мы уже обсудили и признали невозможным. Уйдут со Салентая, все концы потеряем. А у вас хоть медленно и со скрипом, но дело движется. Год? Пусть так. Хотя, если взяться серьезно, думаю, сделаем быстрее. Они вполне могут сами запустить воздушных разведчиков, сказал Василий. Отметят работу нашей техники и все. А вот это вряд ли. Если они ушли в подполье на земле, значит, предполагают, что их ищут. И не могут исключать вариант нашего появления на Ассалентая. Так что запуск беспилотников дополнительный риск быть засвеченными. Во всяком случае, на их месте я рассуждал бы так же. Василий промолчал. Уверенности директора он не разделял. Но спорить об этом сейчас глупо. Одни догадки. И еще один момент, сказал он после паузы. Это уже из области морали и перспективы. Хорошее начало, усмехнулся Денис. Радует оптимизмом. Не очень и радует. Элементарные подсчеты показывают, что перевод относительно мирного существования хординга на военный лад доконает их экономику. Сейчас племена имеют некоторый резерв за счет прежних накоплений. Есть избыток средств и запасы продовольствия. Есть постоянные источники пополнения запасов. Но армия не только заберет почти всю молодежь, наиболее работоспособную часть народа, но и съест все резервы. Снабжение армии станет тяжким временем. Расчетные 5% населения, которые племена могут оторвать отдел без большого ущерба, это 7-8 тысяч человек. Мы же ставим в строй больше десяти и переводим все на военные рельсы. Год-два подготовки, и войны источат хордингов до предела. Но это только начало. Продолжай. Военные трофеи, захваченные в Домининга, во многом компенсируют затраты, а то их прикроют их. Правда, трофеи еще надо взять. И все же. Хординги перейдут на паразитический образ экономики за счет побежденных. Если смотреть трезво на вещи для покорения Домининга, «Мало разбить ружин дворян, надо переподчинить себе крестьян, а это возможно только при поголовном уничтожении дворянских родов, чтобы некому было поднимать восстание». «Это понятно», — поморщившись, сказал Наврудский. Упоминание о поголовном уничтожении резануло слух, хотя он далеко не сентиментален и видел всякое в жизни. Но уничтожать-то не ему, а хордингам, которых поведут земляне. «Но и это не все». В случае успешного завершения кампании армия дойдет до центральных провинций Запада Империи. Хординги хотят оставить эти земли себе. Значит, последует переселение части племен туда. А результат? Старые земли надо будет удерживать в стычках с соседями, что станет крайне сложно сделать. В доминингу тоже надо держать власть, иначе связь между старыми и новыми владениями прервут. И Империя не станет терпеть незваных гостей, пойдет войной. В итоге Раздерганные на части, занявшие огромные территории Хординга, не смогут удержать владения нигде. Создать новое государство они просто не успеют, даже с учетом ассимиляции местных жителей. И враги разобьют ослабевшие племена. Фактически победоносная война, на которую мы с подвигнем Хординга, приведет их к гибели. «Ну ты завернул!» – воскликнул Кумашов, но тут же сбавил тон и с виноватой интонацией добавил. «Может, не стоит так категорично?» Хординги не дети, сами кричат о великом походе, сами рвутся в бой. Сами они все это время были способны лишь на короткие набеги в Домининге. разрозненные, хаотичные налеты, грабежи и быстрый отход. Женщины, старики, дети сидели на месте. Основная часть – мужчин тоже. Понесенные потери не были катастрофическими. И так происходит раз в 50-70 лет. Это, судя по рассказам самих же Хордингов. Они счет годам толком не ведут, но кое-какие сведения все же сохранили. Еще живы свидетели последнего налета, им лет по 60-70. Значит, последний набег был как раз полсотни лет назад или около того. Но мы-то погоним их в империю и погоним не отряды, а армию, которая перемелит и дворян-доминингов, и имперские легионы. Потом мы захватим базу ковбоев и исчезнем. А что будут делать хординги? Не зная и не умея строить государство, в окружении врагов, раздробленный на части. Стоп, стоп! прервал пламенную речь Бердина Денис. В какой-то момент он поддался магии убеждения старшего инструктора. Тот говорил правильно и точно. Что значит талант у человека? Помимо воли принимаешь все, как говорит. Василий, давай все же без патетики. Ты, конечно, прав, но Сева тоже верно сказал: Не детишек в лес ведем чтобы бросить на съедение диким зверям. Хординги спят и видят, как бы дойти до покинутой родины. Даже не зная, где она и какая она. Наши цели совпадают. Мы тоже хотим дойти туда. А дальше у каждого свой путь. Мы слишком сильно вмешиваемся в дела о Как-то устало, произнес Бердин. Влезаем по самое не могу. Имеем ли мы право на это? Все-таки чужой мир. Василий, давай ближе к теме. Поторопил его Кумашок. Ты ведь и сейчас приготовил предложение, чтобы и овцы сыты, и волки целы. Бердин усмехнулся каламбур с Да, идея не нова. Повторить опыт Бакара. Одна или две станции наблюдения на Салинтае, на полуострове и в Империи. Поможем хордингам выстоять державу, а заодно получим новый плацдарм. Ведь кроме ковбоев, там есть много других загадок. Маги, нелю, радиация и излучение непонятного характера. Есть над чем работать. А что бы он сказал, если бы я категорически возражал?» – прикинул Навруцкий. «Зная характер Василия, можно ожидать чего угодно, вплоть до увольнения. Хотя не факт. Лучше и не узнавать. Тем более он прав. И относительно хордингов, и относительно плацдарма. К чему это только приведет? Давайте сперва доживем до победы», – слух сказал директор. «А потом уже будем думать, что делать дальше». Во всяком случае, твои идеи, Василий, я поддерживаю. И я, хмыкнул Сева, даже готов поработать советником. Поработай пока оперативником. Остудил его веселье Денис. Советник блин, Повернулся к Бергену. С проблемами все ясно. Сегодня же начнем работу. Людей и технику найдем. Насчет производства на земле решим. Золото с бокара пойдет тебе. Металл, уголь от нас. А вот спецы. Денис вздохнул и с явной досадой проговорил. «Группа штурмина перейдет к вам. Вся». «А кто же будет искать выносной блок?» изумился Бердин. «Глеб и я. Техну стариной». «Эта работенка непостоянная, так что дела комитета не заброшу. Иного выхода нет». Сева смерил богатырскую фигуру директора уважительным взглядом и насмешливо спросил. «А чьей стариной ты собираешься трясти?» «Гриша Скубец тоже перейдет к тебе» не отвечая на подначку, добавил Денис. «Обучать сможет. Так что вас будет восемь спецов. Хватит?» «Больше-то все равно нет», — развел руками Бердин. «Может и мне махнуть к ним?» Уже вполне серьезно спросил Кумашу. «Нет, Сева. На тебе поиск здесь. Слышал, что сказал Василий. Сколько мороки мы себе на шею вешаем. Поймаешь ковбоев тут, все проблемы сами с собой отпадут». «Ты уже стихами заговорил», — заметил Сева. Тут запоешь от тоски и безысходности. Директор посмотрел на часы. Долго сидим. Василий, давай обратно. И будь на связи. Думаю, уже завтра начнем переброску. Бердин с сомнением покачал голову. Навруцкий это заметил, усмехнулся. Не сомневайся, успеем. Мы как-никак комитет. Так что кому надо и ночью поработаю. Денис пожал руку Бердину. До связи. А ты? Повернулся он к Кумашову. Задержись, есть тема. Выходя из кабинета, Василий успел заметить враз поморстневшее лицо Кумашова. Напускная веселость с того слетела. Неудачи в Европе явно выводили начальника оперативного отдела из себя. Главную роль в поиске играет госбезопасность, но Сева и Денис привыкли получать нужный результат всегда и не привыкли терпеть поражение. Будут думать, как самим активизировать поиск в как бы ни наломали дров. Подумав так, Василий выбросил эти мысли из головы. Навруцкий и Кумашов сами знают, что к чему, а у него и так проблем хватает. И начинать решать их нужно прямо сейчас. На пути в Асалентаре.